Первыми в Азии пиратами, грабившими в море и на берегу, были, согласно легенде, японцы. На старинных рисунках изображены мужчины в одеждах жёлто-красного цвета, держащие в каждой руке по мечу. Японские пираты никогда не нападали в одиночку, а всегда действовали в составе крупных отрядов. Во время своих разбойничьих экспедиций на китайское побережье они грабили не только прибрежные поселения, но совершали нападения на районы, лежащие в глубине страны. Эти нападения японских пиратов отличались особой жестокостью. Одним из японских пиратов, о которых дошли до нас исторические сведения, был Яиро. Во время одного из своих пиратских плаваний Яиро познакомился в Малаке с французом Ксавером, который обратил Яиро в христианство. В 1549 году на своём корабле, носившим так подходящее ему имя Воровская гонка, Яиро привёз Ксавера в Японию в качестве миссионера. Прибыв в Японию, монах хотел сделать Яиро главой созданной в Японии христианской общины. Однако Егера предпочел заниматься пиратством. В начале XVI века на берегах Китая появились португальцы, которые в своей жестокости намного превзошли японцев. Вскоре стали известны имена первых португальских пиратов, которые набирали свои команды из дезертиров с европейских судов. Они стали заниматься морским и прибрежным разбоем в этих местах, вытеснив японских пиратов а также широко развернули торговлю рабами. Известным предводителем португальских пиратов этого начального периода был Антониу де Фариа. А самым знаменитым пиратом того времени стал его ученик Фернан Мендес Пинто, который оставил в своих мемуарах выразительную картину морского пиратства в этом районе. Покинуть Португалию Пинто был вынужден, потому что он совершил преступление. Тинта отправился в Китай. В пути парусник, на котором он находился, был захвачен Фарья. Под его влиянием Пинта и стал пиратом. Вот что он пишет в своей книге. Фарь открыто заявил мне, что он выходил на поиски добычи. Он утверждал, что Китайское море следовало бы лучше называть Пиратским морем. Каждый второй корабль здесь был пиратским. Следовало приспособиться к создавшейся обстановке. Я начал понимать, что в этом мире мне будет трудно быстро разбогатеть, занимаясь честной торговлей. Ведь я был беден. Было бы лучше попытаться счастья в авантюриста. И здесь я не мог желать лучшего учителя, чем этот дотошный капитан, который сумел так хорошо успокоить мою взбунтовавшуюся совесть. Когда Пинто перешёл на сторону Фариа, пиратская флотилия состояла из 4 кораблей. Несколько позднее, застигнутая тайфуном возле Мрианских островов, вся флотилия погибла. Из 586 человек уцелели лишь 53, и среди них Фариа и Пинто. Скорее спасшимся удалось завладеть новым кораблём. Пинто рассказывает, как во время поиска опасного малайского пирата Кожаасэна к ним присоединилась вторая джонка Бог послал нам Джонко из Патама. Ей командовал китайский пират. Он был большим другом португальской нации ее и обычей в жизни. С ним было 30 португальцев, отборные и порядочные люди, находившиеся у него на службе. Все они были очень богаты. В жестоком сражении нежелательный конкурент с кожи Асен был разбит и убит. Оба победивших корабля с богатой добычей возвратились на свою базу. Во время своей следующей экспедиции Фарио и Пинто разграбили княжеские погребения на одном из островов. На обратном пути их корабли попали в сильную бурю и погибли. Фарио и большая часть команды утонули. Пинто удалось вторично спастись вместе с 14 моряками. С этого момента для Пинта началась жизнь полная самых неожиданных приключений. Несколько раз его бросали в тюрьму за занятие пиратством, и всегда, спустя короткое время, он оказывался на свободе и возвращался к своему ремеслу. Какое-то время он был посланником бирманского короля в Сиаме и южном Китае. Поступил на короткое время на службу к сиамскому королю